Глава семнадцатая Юткевич сдался почти сразу, хотя тремя пальцами дело не ограничилось. Поначалу он закивал головой, плюнул в мучителя, стоило вытащить кляп, и начал угрожать, но после того, как Травин слегка расплющил ему коленный сустав, сжав горсти, разговорился. Действительно, были у Казимира Фадеевича грешки и перед старой, и перед новой властью. Да такие, что по революционным законам ему грозил расстрел. На этом его и поймали. Год назад к нему домой пришел человек, невысокий, с козлиной бородкой. Показал фотографию Юткевича с командиром первого эстонского полка на фоне виселец, на которых комиссаров повесили, Еще пару других, документы липовые, по которым Казимир конфискованное имущество получал. За молчание гость почти ничего не требовал, даже платить обещался и не обманул. Юткевич заработал больше десяти тысяч, передавая этому человеку информацию из адмаддела. Первое время – из страха, а потом даже втянулся. Настолько, что когда ему приказали убить Сомова, вместо этого инсценировал для него преступление прямо в камере. Наниматель был недоволен, правда, когда Сомов сбежал, мнение изменил и премию подкинул. Аккурат три тысячи найденных в пакете рублей». Сразу после выписки агент Угро возвращаться на работу не собирался. Ему обещали проход через границу в Исборск, оттуда в Таллин. И там же обустройство. И, судя по паспорту с эстонским гербом, обманывать не собирались. «Так кто этот человек?» Уточнил у него Сергей. Ответу Юткевича он старательно записывал. Под подушкой каталки нашлись листы бумаги и карандаши. Юткевич называть нанимателя не хотел ни в какую. Но потом все таки сказал, что приметы знает. Вот, к примеру, цвет глаз или что борода есть. Травин старательно все записал. Старик тяжело дышал, жалуясь на боли в груди. И давя на свой возраст. «Вы его точно отыщете!» Он старательно всхлипывал. «Я не знаю, как его имя, клянусь вам, товарищ Травин. Пожалуйста, больше не бейте!» «А ты вспоминай получше. Если голова тяжелая, могу ухо оторвать. Сразу полегчает. Пашку откуда знаешь?» «Вот тебе крест!» Юткевич попытался перекреститься, забыв, что рука привязана, заплакал. «Первый раз пацанёнка видел, что с Митричем он родня, и знать не знал. Хорошо, хорошо, вспомнил. Видел я, как этот бородатый в столовую ходил, что у вокзала в артельную. Он сейчас побрился, гад. Думал, не узнаю я, а у меня глаз алмаз. Только в зал он на минуту зашел. С Фейгиным за столом чуток посидел, а потом наверх поднялся. «С Фегиным это который директор ломбарда? Фегина ты знаешь. А как твоего дружка зовут? Нет?» «Ваньку не валяй, ни за что не поверю, чтобы работник уголовного розыска до имени местного жителя выяснить не смог. Давай так, ты мне имя назови, а я тебе глаз оставлю, левый или правый». Люди Меркулова приехали в 2.15. Травин передал им скулящего агента УГРО. который за полтора часа превратился из бодрого пожилого человека в старика. Запись допроса, фотографии с паспортом и деньги. Роман Обручева он оставил себе. Сотрудники особого отдела были немногословны. Они упаковали Юткевича в мешок, бросили на каталку и вывезли в коридор. А Сергей остался в одиночестве. На кровать он ложиться не стал, та вся пропиталась потом и мочой. Стряхнул одеяло, постелил на пол, положил книгу под голову и заснул. Утром его разбудила санитарка, которая принесла завтрак на двоих. А где второй больной? Спросила она и, узнав, что Юткевич самовольно себя выписал, оставила Травину две порции ячневой каши, большой шмат сливочного масла, половину круга кровяной колбасы и целый каравай хлеба. Обувная лавка Чижикова располагалась в полуподвале клуба фабрики Шпагат на Нарвской улице. В первом помещении ребой приказчик предлагал покупателям обувь известных советских марок, а в дальнем сам хозяин, Яков Чижиков, делал туфли и ботинки на заказ. Делал он их плохо, но заказчики, а точнее заказчицы, все равно шли. «Мадам, ваша чудесная нога достойна туфель царицы», — говорил он. «Разве можно такую прелесть прятать, простите, в сапоги?» Мадам хихикала, краснела. поджимала пальцы чудесных ног, прикрывая дырку на носке, и доставала кошелек. Туфли носились до кровавых мозолей, а их обладательница рассказывала своим подружкам, какой это замечательный обувщик – Яков Чижиков. Пролетка подкатила к лавке в начале 10 утра. В понедельник в это время покупателей почти не было, и Чижиков сам стоял за прилавком, ковыряясь в куске кожи. В пролетке кроме извозчика, сидели трое – Двое спустились в лавку, а один остался снаружи. «Прошу, товарищи!» Чижиков радушно улыбнулся. «Что желаете, сапоги, ботинки, есть любые размеры. Вот у вас, товарищ, пять с кувырком, расхожий размер, и сандалии подберем, и туфли летние, фабрики-скороход, самого модного фасона». Он приблизился к одному из посетителей, размахивая примерочным шнурком. Мужчина чуть отстранился. потянувшись к оттопыренному боковому карману. И тут ему в горло, снизу вверх, вонзилась сапожное шило. Оно прошло через ротовую полость, проткнуло верхнее нёбо и проникло в Гайморову пазуху. Посетитель дернулся, пытаясь отвести голову назад. Чижиков оставил шило в ране и бросился наружу. «Держи его!» – заорал второй посетитель, выхватывая пистолет. Тот, что стоял снаружи, слов не услышал, но среагировал, потянулся к Нагану, расстёгивая кобуру. Чижиков его оттолкнул прямо на лошадь, бросился вниз по улице. Но мужчина устоял, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил. Обувщик как раз в этот момент упал, поскользнувшись. Пули прошли у него над головой. Чижиков прыгнул вправо, цепляясь руками за булыжники. Скрылся на Ильинской улице. «Гони!» Тот, что выбежал из лавки, прыгнул в пролетку. Кучер хлестнул лошадь вожжами, Стрелявший на ходу запрыгнул к товарищам. Они вылетели по Ильинке, на лесную, но бандита и след простыл. На работу Травин пришел к двенадцати. Надя утром пришла в себя и при виде Сергея улыбалась. Прижала его руку к щеке, долго не отпускала. Пришлось так постоять, ловя злые взгляды Черницкой, которая хоть и старалась на него не смотреть, но иногда не сдерживалась. «А это что?» Удивился он, чуть не дойдя до своего рабочего места. «Семен, ты кого сюда запустил?» «Так телефон тебе ставят, я ж говорил! Соколов расщедрился, внизу аппарат уже стоит!» Два монтера крепили кабель по стене, подводя его к начальственному столу, на котором стоял дореволюционной модели аппарат, с рожковым микрофоном, отдельным наушником на проводе и рукояткой индуктора. Чудо инженерной мысли было заключено в ящик из красного дерева. и отделано мельхиором. Электрический звонок звучал пронзительно и противно. Пяти минут не прошло от того момента, как телефонисты торжественно передали аппарат новому владельцу. «Фотосалон через час», — сказал голос и отключился. Через два часа Травин и не думал уходить. Понедельник обычно и так был днем напряженным, А тут еще коллектив в нерабочем состоянии находился, из-за Якимовой. Он метался по этажам, следя, чтобы ничего не перепутали. Вызвал еще одного телеграфиста. Сам помогал раскладывать посылки и заполнять формуляры. Циммерман не отставал. Он даже любимые журналы забросил. Зато к часу дня рабочий процесс вроде наладился. Переживания отступили на второй план. «К следователю товарища!» Красноармеец один из троицы, что забирал Юткевича. С мрачным видом топтался около входа. «Травин Сергей Олегович, Велина срочно доставить!» Автомобиль, проехав здание суда, вывернул во двор Старого Вознесенского монастыря и остановился у бывшего дома настоятельницы. Руки Травину не сковывали, и вообще, добравшись до места, водитель, он же посыльный, кивком головы показал на входную дверь в торце здания, украшенную поверху пятью розетками, а сам остался в автомобиле. Внутри боец ГПУ заполнил данные, Справился об оружии и тщательно обыскал. Забрал кастет и выкидной нож. Ожидайте, гражданин. Ожидать пришлось недолго. Водитель, появившись, кивнул охраннику и потянул травино за собой. Усадил в бывший келье, узком помещении с низким потолком и без окон. Сам разместился напротив. Уполномоченный гуслин! Представился он и показал красную книжечку. Можно по-простому, Гриша. Ночью недосуг было знакомиться. «Куришь?» Травин взял предложенную папиросу, прикурил. «Нашли мы бандита, о котором сволочь это говорила, ну, Юткевич», — сказал Гриша. «В лавке сидел, и знаешь, чем занимался?» «Столяр или сапожник». Сергей усмехнулся. «Скорее всего, второе». «Откуда?» Гуслин аж подпрыгнул. Тех двоих, что у ломбарда, шилом убили. Приятель Фейгина их и навёл, а потом прикончил». «Он и сейчас одного из наших чуть не пришил. Только...» Чекист помрачнел. «Сбежал, сволочь. Меркулов взбеленился, Приказал тебя доставить». «Для розыска у ГПУ свои люди имеются». «Из-за того, что ты молчишь...» гослин тяжело посмотрел на Сергея. «Искрываешь что-то. Мой товарищ чуть не погиб». «Твой товарищ, Гриша, по собственной дурости пострадал. На меня валить не надо». «Вы же, небось, культурно к нему подошли? Хотели взять под ручки и в карету усадить?» «Ну, вроде того». «Это бандит. Он пока живой, лучше не станет. И обращаться с ним надо соответственно». «Как ты с Юткевичем?» Гриша саркастически усмехнулся. «Именно так, товарищ Гуслин. Говорить может, и этого достаточно. А руки-ноги ему еще долго не понадобятся». «Я вам его подготовил так, что он должен был с самого рождения честно свою всю жизнь рассказать. А там уж ваше дело, как этим воспользоваться». В комнату вошел Меркулов, мотнул головой. Гуслино, как ветром сдуло. «Расписывайся». Он кинул на стол листы бумаги. «И имя свое полностью напиши. Такие ты дела заварил, товарищ Травин. Что, не знаю, спасибо тебе говорить или к стенке поставить». «Юткевич-то дружка своего сдал, а эти гаврики его, считай, упустили. Остается только столовая, на которую он показал. И где ты деньги старые нашел. Очень бы хотелось этих супчиков теплыми взять. Да нельзя, они наша единственная зацепка». «И Пашка?» «Да, Павел Филиппов. Но он навряд ли кого-то знает, кроме простых исполнителей. Схватить и допросить мы его еще успеем. Ты и вот что, Сергей». «Раз уж теперь сотрудник органов, то и удовольствие должен получать». Меркулов достал похудевшую пачку сеятелей, положил на стол, пододвинул к Травину, подсунул под нее фотографию. «Здесь портрет Чижикова. Даю тебе, вдруг отыщешь. Ты фартовый. И 120 червонцев. Премия твоя за поимку особо опасного преступника. Или ты думал, сотрудники наши за бесплатно работают? За революционную идею?» «Надеялся». «И за идею тоже». «Но пока коммунизм не наступил, без денег не обойтись. Особенно тебе. Потому что сегодня, товарищ Травин, у тебя свидание. Идете вместе с дамой в ресторан, отдохнуть культурно. И делом заодно займётесь». Сергей пододвинул пачку денег обратно. «Не валяй дурака», — сказал Меркулов. «Или ты думаешь, я тебе долю от выгодного дела предлагаю? Государство не артельная лавка, а служба наша. Не отдых в Коктебеле». Тут дисциплина и строгая отчетность. В восемь вечера ты заезжаешь за Черницкой и отправляешься мириться в ресторацию. Гуслин и Мигулич вас будут прикрывать. Твоя задача — бандитов спровоцировать, чтобы они своего человечка к хозяину послали. Меркулов дождался, когда Травин уйдет, собрал бумаги и отправился в соседнее здание. На улице моросил дождь, прибивая растущую сквозь камни траву. Булыжники от воды стали скользкими — Начальник особого отдела два раза чуть не поскользнулся, пока дошел до подъезда. «Дворнику велели песком тут посыпать», — сказал он часовому и поднялся на второй этаж. Политкевич сидел за столом, вертя карандаш в руках. При виде Меркулова он оживился. «Давай, Александр Игнатьевич, порадуй хоть чем-то». Гость сел, раскрыл папку. «Дела наши плохи», — сказал он. «Окорфин отдел дал цифры». За границу на миллион семьсот тысяч товара ушло, сверхобычного. Заем еще на миллион двести скупили. Но только в крупных городах, в районы они не совались. Получается, почти три миллиона рублей фальшивками где-то ходят. Триста тысяч червонцев. Сколько золота на фальшивке приобрели, пока подсчитать не можем. Но, думаю, на полмиллиона. Это еще пятьдесят тысяч. Продажу облигаций мы остановили. Сообщения по железной дороге перекрыли. «Сейчас все грузы проверяем. Что с границей?» «Учение я объявил. Кавалерийский полк и два полка стрелковой дивизии отражают вторжение эстонцев. Там мышь не проскочит еще неделю». «И типографии прошерстили все сверху донизу. На бат? Так тот два раза проверили. В окружных городах тоже просмотрели. Нет ничего». Политкевич швырнул карандаш. «Под носом сволочь развлекается. Ты, если люди нужны, бери из других отделов». Сидят, мух считают. Кстати, Лестер хотел Травина привлечь. Уже. И как он? Юткевича сломал так, что тот болтает без умолку. Но за место твоего Панкратова не сойдет. Принципиальный и своевольный. Сейчас используем, а потом посмотрим. Он сегодня свою знакомую докторшу в ресторан поведет. Там пошумит. На живца будем ловить. И лакобу он раскрыл. Как раскрыл? Политкевич подался вперед. Что с ним?» Меркулов выложил на стол фотографию мужчины в пиджаке и картузе. «И кто это?» «Лакоба Леонтий Засимович, 1889 года рождения. Родом из Гудауты. Член ВКПБ с 1922 года. Сегодня нарочным из Ленинграда получил». «Не понимаю». Начальник оперсектора потряс головой. «А у нас тогда кто?» «Выясняем». Погоди, а где тогда настоящий? Умер три года назад в больнице в Баку. Тело кремировано и отправлено семье. Характеристику и личное дело наш Лакоба передал сам. Был звонок секретарю Губкома, якобы из СНК Абхазии. Остальные документы почты пришли. По работе характеризуется положительно. Живет скромно. Партийной работой не пренебрегает. Не выстрелил в почтальона, так бы и не узнали. Политкевич грохнул кулаком по столу. «Твоя служба проворонила!» «Не кипятись, все хороши. Секретный отдел должен был первым делом озаботиться. И комитет партии. Так любой проходимец пролезет. Они ведь документы проверяли через партконтроль». «Но мы-то где были?» «Мы, Вацлав Феофилыч, следили. Не с того момента, как появился, а где-то через месяц, два, заподозрили. И вели голубчика, скажем, с середины октября, потому что это не просто мошенник какой». «Или авантюрист. Наверняка шпион вражеский. А как всю банду накроем, тогда и его повяжем». середины октября?» «Да». Меркулов кивнул. «Ты же приказ отдавал. Припоминай». «Точно». Политкевич вдохнул тяжело. «Отдавал. Не бойся, сам приказ у тебя есть». Меркулов улыбнулся, достал лист бумаги с печатью, показал Политкевичу, где нужно расписаться. «Иногда я тебя, Александр Игнатьевич, боюсь. Уж очень ловко ты законом вертишь». Начальник оперсектора не колебался, ставя подпись. «Мы с тобой одно дело делаем. Это врагам советской власти нас надо бояться». Меркулов усмехнулся. «Ленинград что, молчит?» «Особо уполномоченный приедет, как только операцию проведем. Тут такое дело, товарищ Меркулов, что если мы эти миллионы провороним, то и расстрелять могут». А если найдем хотя бы часть, то по ордену дадут. У тебя уже второй будет. Так глядишь, как красный командир Блюхер имя обвешаешься. Травин, выйдя из монастыря, повернул не направо к работе, а налево, на Свердлова, и сразу за Сергиевской церковью вышел на пролетарский бульвар. До дома Станкевича он добрался за 10 минут, неспешным шагом. 120 червонцев почти не оттягивали карман. Сергей и не такие деньги видал. В том же Рогожске, золотишком-то побольше в мешке оказалось. Но вот эти ощущались нехорошо. Одно дело трофей. А тут кинули кой за старика, которого и допрашивать не пришлось. Старичок мерзкий, товарища своего порезал, на других стучал. Коммунистов помогал вешать, но все равно не такой заработок травин искал. Уж лучше вагоны разгружать, чем пыточный заправлять. Время близилось к семи, и он надеялся застать нужного человека дома. В этот раз Порховского замка на двери не было. Сергей постучал и тут же без приглашения зашел. Савушкин сидел, обхватив наушники руками. Вошедшего он не слышал и чуть ли не подпрыгнул, когда Травин похлопал его по плечу. — А я ведь к вам, товарищ Савушкин, по делу. Сергей придавил инженера к стулу, наклонился, глядя прямо в глаза. — Говорят, жалоба вы на меня написали, что приемник я у вас купил незаконно. — Это недоразумение какое-то! Савушкин побледнел, попытался высвободиться, но Травин держал его крепко. «Честное слово, меня не так поняли. Я ведь только написал, что продал вам ламповый приемник, а на него специальное разрешение нужно, Разграницу рядом. Вы тогда пришли, я в суматохе и забыл предупредить. А как зовут, спросить тоже не догадался». «Забыл, значит?» Сергей нахмурился. «Ты чего это, Савушкин? На меня поклеп наводишь? Может, думаешь, я шпион германский?» «Нет, честное благородное слово!» Инженер даже перекрестился. «И в мыслях не было!» «Ну хорошо!» Травин внезапно улыбнулся. Отпустил радиолюбителя. Выйдя из двери, спустился на площадку между первым и вторым этажами. Ждать пришлось совсем недолго. Савушкин выскочил из комнаты и побежал на второй этаж, к локобе. Надя, если и не пела от счастья, То только потому, что, во-первых, не могла, от слабости любое движение приводило к тошноте и головокружению. А во-вторых, Черницкая эта ведьма постоянно рядом шастала, осматривала. Матюшина чувствовала перед ней неловкость. Эта старуха ее спасла, рану зашила. Сергей появился словно герой романа и отдал ей свою кровь. Пока переливали ее. Надя была в сознании и все слышала. И недовольство Черницкой... и вредную эту девочку, которую Травин воспитывал. Очень плохо воспитывал, разве можно говорить такое, что они брат и сестра? У нее, между прочим, чувства, и она уже взрослая, чтобы понимать, кто ей брат, а кто любимый человек. А потом этот любимый человек стоял, прижав руку к ее щеке. Жаль, что ведьма вокруг кружила и злобствовала. Правда, выписался Травин в тот же день, но теперь он всегда с ней, внутри, можно сказать. Матюшина мечтательно улыбнулась, представила, как они с Сергеем будут гулять по весенним улицам и целоваться. И уснула.